Запрещенные песни, начиная с середины 20-х, издательство Печать издает и рассылает по региональным отделениям репертуарный указатель, список разрешенных и запрещенных к исполнению на сцене произведений. Объем циркуляров рос как на дрожжах. В 1926 году в перечне 600 песен, в 1929 – 900 в 1931-м 3000. Что же попадало под запрет? Прежде всего, столь любимые Николаем II цыганские романсы. Ведь стоило зазвучать этим мелодиям удали и печали, как у обывателя тут же вставали перед глазами картинки старого времени, где не было пьяных матросов, выбитых стекол и пустых прилавков, Но зато на комоде уютно трещал граммофон, по улицам разъезжали извозчики, а Яр, Стрельна и Мавритания манили звоном гитар до да соблазнительным меню. Что-то грустно взять гитару да спеть песню про любовь. Или поехать лучше к Яру, разогреть шампанским кровь. Танцыганки молодые будут петь, плясать всю ночь, Рассорю им золотые, прогоню, тоскуя прочь. Но теперь декорации стали иными. Сидели мы у Яра за столиком устойки, В объятиях гусара летели мы на тройке. Гнедых ждала нас пара, жене какое дело? А нынче вот у Яра собрание жена дела. Кроме романцев фараонова племени, Впали в внимилась многочисленные патриотические и военные песни вроде «Хита Владимира Сабинина» 1914 года «Оружием на солнце сверкая» или «За Александрийского полка черные гусары». Конечно, в новых реалиях, в стране, охваченной гражданской войной, совершенно иначе звучали слова «Кто не знал, не видал подвигах заветных, Кто не знал, не слыхал про гусар бессмертных, марш вперед, труба зовет черные гусары, марш вперед, смерть нас ждет, наливайте чары. У чиновников тут же возникал логичный вопрос. Куда труба зовет? Уж не на битву ли с властью рабочих и крестьян? Вы бы еще, товарищи Боже царя, храни, завели. Помните сценку из романа «Двенадцать стульев»?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 что же мне петь? Уж во всяком случае не «Боже царя храни», что-нибудь страстное «Яблочко» или «Сердце красавицы». Достоверно известны случаи, когда за хранение пластинки или нот с царским гимном в годы сталинского террора люди получали срок по статье 58 пункт 10. Пункт 10 означал следующее. Пропаганда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 что пластинка оказывалась приравненной к контрреволюционной литературе. Потому сегодня, если у кого и сохранились эти так называемые артефакты, то часто с мясом оторванной этикеткой. Согласно данным многотомного собрания документов «История сталинского ГУЛАГа», к 1935 году, Исполнение и распространение контрреволюционных рассказов, песен, стихов, частушек, анекдотов и тому подобного Выделено прокуратурой СССР в особую группу преступлений. Статистика 30-40-х годов пестрит такими приговорами. 1932 год. Антиколхозная агитация. Сочинение антиколхозных частушек. Два года. 1933 год. Слушал антисоветские частушки, распространял слухи. Три года. 1935 год. Пел контрреволюционные частушки. Два года. 1936 год. Антисоветские частушки, надругательство над портретами вождей, избиение коммунистов. Пять лет. 1936 год. Контрреволюционная террористическая агитация. Песни частушки. Три года. 1937 год. Пение антисоветских частушек. Пять лет. Клевета НАВА КПБ, антисоветские частушки. Десять лет. 1938 год. Пение песен дискредитирующих вождей. Десять лет. В 1953 году в Архангельске молодого парня арестовали за то, что он, будучи на веселе в гостях, исполнил песню 30-х годов, которую слышал от отца с такими словами «Всероссийская коммуна разорила нас дотла, а диктатура коммунистов нас до ручки довела, все раздеты, все разуты, на посту солдаты в лаптях». От сурового приговора его спасла только смерть Великого Кормчева. Похожий случай имел место и в Херсонской области осенью того же года. Согласно архивным документам, некто Белей, М. Ю., 1931 года рождения, украинец, образование 7 классов, ЧНВЛКСМ инвалид, не работал, хранил и давал читать знакомым несколько националистических и религиозных книг, пародию на интернационал, антисоветскую песню про Сталина. Но и после кончины генералиссимуса получить срок было вполне реально. Владимир Козлов, в исследовании Крамола и инакомыслия в СССР при Хрущеве и Брежневе, рассекреченные документы Верховного суда и прокуратуры СССР, указывает, что в период с 1956 по 1958 год в места не столь отдаленные отправилась не одна сотня человек, которым вменялось хранение и распространение антисоветской литературы, в том числе дневников, переписанных от руки стихотворений и песен. С приходом к власти Брежнева карательная политика смягчилась, Как сказал в одном из интервью известный бард Юлий Ким, за пьяный застольный треп срока уже не давали. Давали его за публичную критику режима. Объектом запретов становились также экзотические ариетки Александра Вертинского, изы Кремер и прочих так называемых «орликинов». Советскому человеку рассказы про «лилового негра» нюхающих кокаин-декадентов, всяких китайчонков и притоны ночного Марселя, категорически чужды. Что вы плачете здесь, одинокая глупая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы? Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка, облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная, и я знаю, что, крикнув, вы можете спрыгнуть с ума. И когда вы умрете на этой скамейке, кошмарная ваш сиреневый трупик окутает саваном тьма. Все это упадническая мишура. Добавьте сюда и заморские танго с фокстротами. Она отвлекает граждан от главного — строительства нового, коммунистического быта. Журнал «Пролетарский музыкант» номер 5 1929 года заявлял без обиняков «Нам, пролетарским музыкантам, культработникам и комсомолу, нужно, наконец, лицом к лицу, грудь с грудью, встретиться с врагом. Нужно понять, что основной наш враг, самый сильный и опасный, Это цыганщина, джаз, анекдотики, блатные песенки, конечно, фокстрот и танго. Эта халтура развращает пролетариат, пытается привить ему мелкобуржуазное отношение к музыке, искусству и вообще к жизни. Этого врага нужно победить в первую очередь. Без этого наше пролетарское творчество – не сможет быть воспринято рабочим классом. Не в чести у цензоров оказался и популярнейший на стыке старого и нового времени жанр – песни улицы. Сегодня их бы назвали «блатными». Видимо, эти песни запрещали, не желая подкидывать дровишек в и без того синим пламенем полыхающую преступность, справиться с пожаром тотального бандитизма, воровства, хулиганства, проституции и наркомании, власти смогли лишь на излете НЭПа. 23 июня 1924 года глав секретным приказом уведомил местное отделение о запрещении так называемого «жанра улицы» – песенок улицы Таганлицкого. Примечание Таганлицкой, Николай Андреевич 1891-1926 годы. Поэт, композитор, писатель, создатель жанра песни улицы, популярного в 1910-1920-е годы. Запреты вынудили его перебраться в Свердловск. Возможно, был выслан. Осенью 1926 года умер от разрыва сердца. Подробнее о его судьбе читайте в книге. Песни и развлечения эпохи Непа Деком, 2015 год Конец примечания. Эту разухабистость, эту, в конце концов, романтику хулиганства, Это порождение кабака и кабацкой литературы надо изживать и рассматривать эстрадный репертуар с учетом указанной точки зрения. В приложении называлось двенадцать произведений тагомлицкого улица ночью яблочко ботиночки булочки желтые перчатки шарманщик лейба зонтик дождевой нука трошка слесарша сапожки гадалка куманёк вот для образца Одна из песенок вредного репертуара. «Шла я поздним вечерочком в темном переулке взять у риттера у кондитера две французских булки. Часто я вечерком к милам уходила и про кофею к чаю кофею булки приносила. Купив две булки в переулке, нищего я встретила. отшатнулась, встрепенулася, побежать хотела». Зря я не отвернулась, зря не убежала, А как взглянула в очи ясные, вся я задрожала. Задрожала, побледнела, стукнула сердечко. Я от жалости, от усталости села на крылечко. Ему за очи черные булки я дарила, Что у Риттера, у кондитера, милому купила. Стой той поры уж к милу другу чай пить не хожу я, Уж про кофею к чаю кофею булок не ношу я, Всю жизнь я помнить буду две французских булки, что купила я, подарила я в темном переулке. Из «Циркуляра главлита» от 10 августа 1954 года об отмене запрещения грамзаписи Вертинского и Утесова следует, что ранее они тоже были запрещены. С Вертинским все понятно, а во втором случае, видимо, это касается известных одесских песен Утесова – с «Одесского кичмана», «Гоб со смыком» и «Бублички», записанных в 1932 году. Призывали комиссары от искусства бороться также с псевдонародной, мещанской и с псевдореволюционной песней, прививающей пролетариату обывательские представления о революции и в музыкальном отношении воспитывающей в нем склонность к музыкальной халтуре. Здесь речь идет о жанре песен нового быта – «Кирпичики», «Антон-наборщик», «Пелагея-ильина», «Портной-айзик», «Шестереночки», «Серая-кепка» и «Красный-платок», «Алименты», «Манькин-поселок». Отдельной строкой прописывалась борьба с сатириками, которые, пользуясь приемом работы на контрастах, когда один герой Филитона – ругает советскую власть, а другой защищает, занимались ничем иным, как подрывом диктатуры пролетариата. Артистам разговорного жанра действительно приходилось нелегко. Известен факт, когда еврейский куплетист Жорж Леон был сослан на Соловки за исполнение, по мнению цензора, антисемитских куплетов. Случай это далеко не единичный, особенно в отношении сатириков-юмористов. Такая же участь ждала Юру Юровского за антисоветские рассказы. А вот совершенно уникальный архивный документ, где упоминается первая в России женщина-конферансье Мария Марадудина, начальнику политконтроля Петроградского ОГПУ, сотрудника для поручений Кузнецова МК. Довожу до вашего сведения, что конференция в Свободном театре Марадудина, МС, между прочим, позволила себе следующее, объявляя очередной номер программы ⁇ Танго улицы ⁇ для пояснения упоминает, что этот номер обыкновенно исполняется на углу 25 октября и 3 июля, но из-за плохой погоды переведен в Свободный театр. И далее, перед выходом Дулькевич, исполнявший детские песенки, объявляет публике, настойчиво требующей спеть Дулькевич романс «Все, что было», что много найдется народу, вспоминающих о том, что «Все было» и с удовольствием желающих очутиться в тех же условиях, в которых вся эта публика так хорошо себя чувствовала, и откуда Октябрьская революция метлой вымела их Из насиженных мест доводя до сведения вышеизложенное прошу о соответствующей мере воздействия в временного воспрещения в качестве конференции кузнецов на документе резолюция товарищ петров следовало бы одернуть названную Марадудину до недельки две отдыха упомянутое выше Мария Семеновна Марадудина, начинала в летучей мыши у Балиева, а в революцию вместе со своим близким другом-писателем Аркадием Аверченко оказалась в Крыму. После разгрома армии Врангеля артистка осталась в России, а писатель Аверченко отправился в Константинополь, чтобы заработать на жизнь. Сатирик, как в далекой юности, был вынужден сочинять куплеты для своего театра Кабаре «Гнездо перелетных птиц». Вроде таких. «Мой миллионок-большевик избран был вчера в овцык. Вот теперь он цикнет. Издавал буржуйчик крик. А теперь не пикнет?» Примечание цитируется по книге Блюм «От неолита до главлита». Конец примечания. «Впрочем, не будем отвлекаться». И вернемся с берегов Босфора в наши края. Стоит признать, что запреты в отношении песен исполнялись в 20-х спустя рукава. Главная причина ⁇ введение в 1921 году НЕПА, когда правила игры стал диктовать не цензор, а состоятельный посетитель ресторана, кабаре или пивной. НЕПманы и совбуры Советские буржуи шли в кабак не за тем, чтобы слушать песни нового быта про шестереночки или паровоз 515 ща, а в поисках веселья и удовольствия. И артисты, если хотели заработать на ситную булку с вологодским маслом, не могли не отвечать их запросам. Эта противоречивая ситуация сохранялась вплоть до начала 30-х годов. Запретные песни звучали, как говорится, со всех эстрад, от рыночных площадей до рабочих клубов, и даже небольшими тиражами, но во множестве печатались в виде нот. Наблюдалась несогласованность подразделений гублитов на местах. В одной губернии произведения требовали исключить из репертуара, а в другой – разрешали. Единственное, что реально смогли сделать, а вернее не сделать – в этой ситуации власти, не издавать эти песни на пластинках. Редко-редко, по загадочной случайности, отдельные вещицы просачивались на диски. В основном это были дореволюционные шлягеры, напечатанные со старых матриц. И лишь иногда свежие хиты того времени, вроде «Кирпичиков» в исполнении Нины Дулькевич, «Дорогой длинную» Тамары Царетели, или упомянутых высших хулиганских песен Утесова. Почему так происходило? Да потому что заведение Нарпита, где эти песни пели, принадлежали частникам, издательство, где ноты печатались, тоже, но фабрику грампластинок Мустрест государство крепко держало только в своих руках. К окончательному сворачиванию Непа последняя частная булочная закрылась в Ленинграде в 1932 году, цензура сумела возвести труднопреодолимые преграды даже на пути такого эфемерного жанра, как вокальный. «Льются песни, реют флаги по Союзу СССР, с каждым годом интересней жить становится теперь», сообщала певица. И поспорить с этим желающих не находилось. По крайней мере, на родной сторонке. Но не будем забывать, что после преснопамятного октября 1917 года, по разным оценкам, от 2 до 5 миллионов русских людей оказались в изгнании. И среди них было немало эстрадных артистов.